прислушался, не идет ли Лени. С одной стороны, ему не хотелось, чтобы она пришла, потому что ему еще надо было о многом расспросить коммерсанта. Не хотелось ему, чтобы Лени застала их за дружеским разговором. А с другой стороны, он злился, что, несмотря на его присутствие, Лени так долго торчит у адвоката, куда дольше, чем нужно, чтобы накормить его супом. Я хорошо помню то время, Снова заговорил коммерсант, и К. весь обратился вслух. Когда мой процесс был примерно в таком же возрасте, как сейчас ваш, тогда меня обслуживал только этот адвокат, но я им был не очень доволен. Вот сейчас я все узнаю, подумал К. Я оживленно закивал головой, словно вызывая этим коммерсанта на полную откровенность в самом важном вопросе. Мой процесс, продолжал коммерсант, не двигался с места. Правда, велось следствие. Я бывал на всех допросах, собирал материал. Представил в суд все свои конторские книги, что, как я потом узнал, было совершенно излишне. Все время бегал к адвокату, он тоже подавал многочисленные ходатайства. Как? Многочисленные ходатайства? Переспросил К. – Ну, конечно, сказал коммерсант. Для меня это чрезвычайно важно, сказал К. – Ведь по моему делу он все еще составляет первое ходатайство. Он ничего не сделал. Теперь я вижу, как безобразно он запустил мои дела. То, что бумага еще не готова, может быть вызвано всякими уважительными причинами, сказал коммерсант. Да и кроме того, впоследствии выяснилось, что для меня все эти ходатайства были совершенно бесполезны. Одно я даже прочел. Мне его любезно предоставил один из служащих в суде. Правда, составлено оно было по ученому, но в сущности без всякого смысла. Прежде всего, уйма латыни, в которой я не разбираюсь. Потом целые страницы общих фраз по адресу суда. Потом лестные слова об отдельных чиновниках. Он их, правда, не называл по имени, но каждый посвященный легко догадывался, о ком шла речь. Затем самовосхваление. Причем тут адвокат подлизывался к суду хуже собаки. И, наконец, исследование всяких судебных процессов прошлых лет, якобы схожих с моим делом. Слов нет, эти исследования, насколько я мог понять, были проведены очень тщательно, но я ни в коем случае не хочу в чем бы то ни было осуждать адвоката за его работу. К тому же та бумага, которую я прочитал, только одна из многих. Во всяком случае, и это я должен оговорить сейчас же. Никакого продвижения... Во всем процессе я тогда не видел.